«Волшебный сон!» «Господь всеблаги!» – прошептал Кейн. «Так они были мертвы все это время! Вампиры! Дело рук самого сатаны!» Зумно подползла и прижалась к его коленям. «Это ходячие мертвецы, господин!» – склипнула она. «Я должна была предупредить тебя!» – Кейн спросил. «Но почему они не набросились на меня сразу, как только пришли?» «Они боялись огня!»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 «Поделать-то мало что можем». И тогда глубоко в груди Кейна, проснулся дух крестоносца, огненный дух одержимости праведной верой, дух фанатика.